Интермедия. Снег сыпал, не останавливаясь, скрывая цепочку следов, тянущихся через лес от брошенного поста пограничников на выезде из Белецка. Лес замер в ожидании чего-то. Даже ветер прекратился, лишь снежинки, медленно кружась, укрывали саваном останки воинов, лежащих чуть поводаль от поста. Но тишина продолжалась недолго. Где-то в стороне хрустнула под чьей-то ногой сухая ветка, незамеченная под снегом. А вот еще в другом месте на миг мелькнув и тут же, растворившись в белом мареве, силуэт. Не дождавшись возвращения Ерофея с разведчиками, было принято отправить еще людей. Проверить, что же случилось с командиром и одним из лучших разведчиков бессмертных. Вот куча снега, застывшая у подножия вековой сосны, в десятки метров, вдруг пришла в движение. Со стороны это кажется чем-то нереалистичным. Сугроб, размером с большой муравейник, движется сам по себе. Не иначе элементаль, какой балует, или вовсе дух места развлекается. Тем временем снежная куча, не останавливая движение, уже оказывается у останков разорванного надвое Ерофея. Чуть задержавшись, снова приходит в движение, слегка подправив направление. Все это происходит совершенно беззвучно. Лишь где-то вдали дятел выковыривает караеда из дерева. выбивая чечетку. Странная живая куча снега ненадолго задержалась у останков Ерофея, после чего снова приходит в движение в направлении второго тела. Но добраться не успевает, потому что из-за угла сторожки появляется смазанный силуэт в каких-то серо-белых лохмотьях, свисающих до самой земли. В ближайшем рассмотрении силуэт оказывается воином в маскировочном халате, держащий в руках облегченный арбалет, также выкрашенный в белый цвет. Повертев головой, он издает прерывистый свист, далеко разнесшийся по заснеженному лесу. Тут же, будто по мановению волшебной палочки вокруг заставы, один за другим стали проявляться силуэты бойцов, больше похожих на посидевшего лешего, чем на людей. Та самая живая куча снега, изображавшая из себя потерявшуюся улитку, тоже встает на ноги, оказавшись одним из разведчиков. Уже особо неосторожничая лишь по привычке отслеживая ситуацию боковым зрением, воин наклоняется к телу парса, на котором не видно следов ран, но тем не менее, судя по слою снега на лице, все же мертвому. «И так понятно, что мертв, но осмотреть надо». Недолго подумав, воин, в отряде, выполняющий чаще всего функции лекаря, покрутив головой по сторонам, увидел, как бойцы привычно занимают позиции вокруг места гибели своих соратников. Хоть старший группы и дал сигнал, что все чисто, но тут все были опытные бойцы и прекрасно знали, как порой быстро меняется обстановка. Сам старший уже шел к лекарю, придерживая арбалет на изготовку. «Ну что тут у тебя?» Люд, являвшийся заместителем Ерофея на время этой проводки отряда, присаживается на корточки рядом с лекарем, но прикасаться к телу парса не спешит. Ахур, так зовут лекаря, профессионал, и лучше разбирается в такого рода делах, да к тому же маг». Не сильно одаренный, но ранг на четвёртый вытянет. Плюс громаднейший опыт. Торопить тоже не стоит, но Лют немного нервничал. Будь это обычная вылазка куда-нибудь на территорию противника, никаких сомнений бы точно не было, но тут... Практически дома гибнут сразу два опытнейших бойца, даже не сумев дать никакого сигнала об опасности. да к тому же исчезает подросток менталист, которого им уже перед самым выходом навязал отшельник. Люд успел осмотреться. Пока его группа втягивалась и занимала позиции, никаких следов в округе просто не было. Точнее, вот до этого места, где сложил свою голову бессменный командир Бессмертных от оставленного на дороге каравана след был, и на территории самого поста тоже натоптана но уже снегом присыпало. Только ни одного следа, ведущего с заставы, обнаружить не удалось. Даже на дороге, идущей на север, кажется, месяц никто не ездил. Что, впрочем, могло быть истиной. На севере от Белецка не было никаких значимых поселений, пара охотничьих поселков, да небольшой золотой прииск, на котором только летом можно было работать. «Именно по этой причине и было выбрано такое направление для выхода из города отряда, сопровождающего наследницу». «Охур, ты чего?» Люд вдруг замечает, что с лекарем, пытавшимся вывести какие-то символы на тонком слое снега, покрывавшего тело парса, происходит что-то странное. «Охур просто застыл, не доведя черту руны, бездумно глядя перед собой». Если бы не пар, периодически вырывающийся из арта лекаря, можно было подумать, что он и вовсе умер. И застыл так, в полуприседе. «Ахур!» Люд еще разок позвал, одновременно медленно сдавая назад и плавно поднимая арбалет. Люд не был магом и даже интуитом, но он был опытным бойцом, одним из немногих сохранивших верность законным правителям Мидии, когда опальный жрец Заратуштра поднял восстание. Больших чинов тоже не выслужил неудобный, обычный вояка, всю сознательную жизнь проведший на неспокойных южных рубежах Медийского царства, которые периодически тревожили аравийские племена, выдавленные османами со своих исконных земель и осевшие на узкой полоске между Мидией и атаманской портой, И сейчас, глядя, как начинает чуть светиться мягким зеленым светом тело сперва Ахура, а затем и Парса, ему вдруг захотелось оказаться как можно дальше от этих заснеженных гор, в жаркой пустыне, где встретить мага или на худой конец какого-нибудь шамана, события из ряда вон. Бойцы, рассредоточившиеся вокруг, тоже обратили внимание на происходящее и на поведение старшего, Часть воинов переключила свое внимание с внешнего периметра на пару застывших человеческих тел. В то время как лют продолжал медленно отступать, готовый в любой момент сорваться с места, чтобы уйти от возможных негативных последствий происходящего магического процесса. Вопреки опасениям люта, ничего страшного не произошло. В какой-то момент свечение резко усиливается и тут же пропадает. а Ахур безвольно падает поверх холодного тела крест-накрест. «Твою мать!» Люд глухо полголоса выругался и поудобнее перехватил оружие, замерев на месте и не спуская глаз с лежащих людей. Как назло, в группе, вышедшей на поиск разведчиков, был всего один маг. И именно он сейчас лежал без движения рядом с мертвым парсом. В отряде, в принципе, магов было всего пятеро – Четверка боевых и один лекарь, не считая саму наследницу и исчезнувшего менталиста. Дилемма. С одной стороны, самое логичное в данной ситуации это осторожно свернуть осмотр и быстро возвращаться к основной части отряда, мало ли что тут могло произойти. Вдруг все это лишь для того, чтобы разделить силы отряда с целью захватить наследницу. Но вот с другой стороны, Непонятно, кто напал на Ерофея и Парса, да и мальчишка-менталист тоже неизвестно, куда подевался. Требовалось выяснить, какая опасность может подстерегать отряд, для того, чтобы как минимум быть готовым к отпору. Нервы опытного воина напряжены, а мозг, скрипя шестеренками, искал варианты решений и не находил ничего лучше, кроме как возвращаться к каравану и поворачивать обратно. Рисковать наследницей в данной ситуации он не мог никак. Мгновения складывались в секунды. Время уходило, а Люд все никак не мог принять решение. Он уже склонялся к тому, чтобы отдать команду на общий отход и возвращение к каравану, когда Ахур, резко дернувшись, будто в него ударил разряд молнии, толкнувшись руками, сел на задницу и ошалело закрутил головой. осматривая все полубезумными глазами. Рефлексы Люта сработали быстрее, чем разум. Арбалетный болт, мелькнув черным оперением, устремился в сторону лекаря. Но судьба в этот раз была благосклонна к магу. Ахур в тот миг, когда лют спускал тетиву, принялся вставать. Поэтому болт, вместо того, чтобы прошить голову, просвистев над плечом, входит в дерево в паре метрах позади него. «Лю, ты чего творишь?» «Из той тирады, которой разразился Ахур, это было самое приличное. Убьешь же к чертям собачьим!» «Ахур?» Воин уже перезарядил арбалет и снова прицелился в лекаря. От второго выстрела его удержала только ругань мага. «С тобой все в порядке?» «Ага, почти!» Лекарь хоть и выпрямился, но с места двигаться пока не торопился. Да и несколько арбалетов, направленных на него, не располагали к резким движениям. Как еще не нашпиговали болтами, непонятно. «Ты чего стреляешь?» Оценив диспозицию, интересуется лекарь. я думал, ты умер. Сам понимаешь, нежить не совсем то, с чем бы мне хотелось иметь дело». люд все никак не мог понять. «Ахура это все же тот же человек или уже умертвее?» «Мало ли, что там засияние было!» «Не беспокойся, нормально все со мной, человек я!» А Хур, отвечая, сам был в этом не очень уверен. Он пытался диагностическое заклятие на тело Парса наложить, когда по неизвестным причинам его магические силы вдруг стало вытягивать, опустошив источник почти до предела. Еще чуть-чуть, и он бы не просто сознание потерял, а мог умереть. Но вот понять, что же это такое было, он так пока и не смог. В голове еще легкий туман стоит, а во всем теле слабость. — И чем докажешь? Люд все равно не торопился опускать оружие. — Да иди ты! Ахуру устало отмахнулся и повернулся к телу парца. С опаской даже издали было видно, как плавно тянется рука, расстегивая ворот и что-то рассматривая на шее разведчика. Тут поинтереснее нежити проблемка нарисовалась. Задумчиво, не поворачивая головы, кидает фразу он. Люд еще посомневался, но потом аккуратно кладет арбалет на снег и вытягивает кортик, делая знак бойцам, чтобы не спускали глаз с лекаря. Ахур не проявляет типичной для нежити агрессии, да и разговаривать связно. Насколько помнит Люд, из умертвия разум удается сохранить только вампирам, и высшие нежити, но вроде лича. Но что вампиры, что личи уже пару сотен лет как превратились в страшные сказки. Слишком опасные существа. Даже менталисты, хоть и считались угрозой, не уничтожались так планомерно и дотошно, как высшая нежить. В последние годы даже о зомби особо слышно не было. В былые времена-то порой целые кладбища поднимались, Но со временем усилиями, где царских магов, где тайной службы, а где и паладинами, некромантов повыбили либо поставили на контроль. И вместе с этим как-то поспокойнее стало в мире. Конечно, тут, в приграничной зоне, да с учетом тайги Егор, всякое могло быть. Но опять же, не такой уж и быстрый процесс поднять мертвеца. Требующий подготовки как минимум. «И некроманта, или мага крови?» «Что тут такое у тебя?» Люд не стал подходить вплотную, остановившись в шаге за спиной лекаря и держа кортик на изготовку на всякий случай. «Что произошло? Почему сознание потерял?» «Смотри!» Ахур оттянул воротник парса чуть посильнее, чтобы Люд смог рассмотреть какой-то странной формы шрам на левой стороне шеи. в виде шестиконечной звезды. Точнее, отдаленно похожую на такую звезду с неровными линиями рисунка. «Видишь?» Лекарь поворачивает голову в сторону Люта. «Ну, вижу. И что?» Лют пока еще не понимал, что так заинтриговала мага. «Ничего не понимает?» Ахур хоть и продолжал рассматривать странный знак. «Но осторожно так!» стараясь особо не прикасаться к телу Парса. Лют нахмурился, пытаясь вспомнить. Нет, определенно что-то подобное он где-то уже видел. Но вот где? Память заупрямилась и никак не хочет идти навстречу. Что-то на ассоциациях такое мелькает, но никак не удается поймать мысль за хвост. Воин сморгнул из-за попавшей в глаз слезинки. И как по мановению волшебной палочки перед глазами раскрылась картина. Город в пустыне, разрушенный более двух, а может и трех тысячелетий назад. Огромный город, в котором когда-то проживали сотни тысяч людей. Хотя назвать этих существ людьми язык не повернулся бы у самых отпетых некромантов – Вавилон. Город Баала. кровавого бога, чьи жрецы приносили в жертву своему проклятому покровителю лишь новорожденных младенцев. На алтарях Вавилона сгинули десятки тысяч медийских младенцев. Последователи Баала не знали, что такое жалость. Их колесницы наводили ужас на все окрестные государства, разоряя селения, сжигая дома и угоняя в рабство всех, кого могли схватить. Маги-жрецы, наполнявшие свои силы болью умирающих на алтарях людей, были практически непобедимы. Ни раз и ни два соседи пытались, объединившись, уничтожить цитадель кровавого бога. И раз за разом терпели поражение. А вавилоняне лишь увеличивали территорию своего государства. В те времена практически не оставили о себе свидетельства. Цивилизации были ввергнуты в хаос. и откатились в дикость. Разрушенные города, кровавые реки и плач матерей. Несколько столетий мир был погружен во мрак безвременья. Лишь легенды и сказки донесли крупицы знаний о тех давних событиях. Да, останки города посреди пустыни умершего внезапно. Вместе со всем своим населением. Кости людей так и остались лежать в своих кроватях, на рынках и улицах, обдуваемые самумом, ветром жарких пустынь. Песок и ветер, воющий среди разрушенных величественных зданий. Проклятый город, в который никому не стоит заходить. Говорят, тот, кто хоть раз пересечет границу Вавилона, останется в нем навсегда, пополнив число мертвецов на его улицах и площадях. Никто не знает, что случилось с городом. Одни говорят, кровавый бог разозлился на своих последователей и уничтожил всех. Другие рассказывают о ордах воинов, пришедших с севера, применивших какое-то страшное оружие, убившее всех за один раз. Третьи... Версий было много. Но все это были лишь легенды, которые передавались из уст в уста сотни лет Можно было бы и вовсе сказать, что Вавилон, как и сам культ кровавого бога Баала, чистая выдумка. Большинство людей именно так и считало. Да и люд сам был примерно того же мнения. До тех пор, пока во время одного из рейдов через арамейские пустыни его отряд не наткнулся на величественные развалины города, чьи шпили вздымались выше самых высоких барханов, а на их вершинах ночами загорались звезды, шестиконечные звезды Бала. «Звезда Бала. Внезапно охрипшим голосом произносит люд и инстинктивно делает шаг назад, скидывая руку с кортиком, готовый отражать атаку. Как же он сразу-то не понял, что эти тонкие шрамы на шее Парса образуют звезду Баала? Именно так. Вот уж не знал, что Парс сторонник этих сумасшедших Подражающих древним культистам. Ахур. Ахур едва слышно хмыкнул и повернулся в сторону люта, удивленно расширив глаза при виде того: Что с тобой? Отойди от тела. Голос бывалого воина дрожал, кровь отлила от лица, превратив его в мертвенно бледную маску. Руки трясутся, совсем не похоже на него. В глазах мелькают огоньки безумия. Старшой! Ахуру сильно не понравилось состояние командира, он, осторожно стараясь не делать резких движений, выпрямляется, не отрывая взгляда от воина и пытаясь понять, что же повергло в такой ужас люто. Нет, с Парсом, да и в принципе со всей этой ситуацией, дело было нечисто. Одно только неизвестное заклинание, высосавшее все магические силы из лекаря, чего стоило Поначалу Ахур подумал, что именно в «Звезде Баала» и крылась разгадка заклятия. Он, в общем-то, поэтому и показывал этот шрам люту, чтобы объяснить произошедшее с ним. Но после, уже когда командир подошел, понял, что шрам – это всего лишь шрам, без каких отголосков магии в нем. «Лют, Ахуру все меньше нравится состояние воина». Огонь безумия, едва мелькавший в глазах люта, понемногу разгорался, поглощая разум и поднимая из небытия призраки прошлого. Ахур стоял спиной к парсу, поэтому не видел, как под тонким линиям рисунка пробежала зеленая искра света, зажигая его. А Лют видел, и в его голове звездочка на шее парса отражалась звездами Бала, горящими в ночи. Он никогда и никому не рассказывал про тот рейд. А потом и вовсе обратился к магам, чтобы те стерли воспоминания о нем навсегда. Призраки вставали, сбивая блоки, наведенные магами-целителями в далеких фивах. Вот на глазах люто молодой парнишка, едва-едва прошедший обучение и отправившийся в свой первый серьезный выход, улыбаясь, Тыкает себе в живот остро заточенный кинжал и распарывает его одним движением. А там чуть подальше лицом в костре лежит друг детства, свернувший себе шею собственными руками. И горящие звезды Баала, сводящие с ума людей. Звон клинков, крики, стоны. Лагерь боевого отряда за какие-то мгновения превратился в сумасшедший дом. Почему на люто не подействовало проклятие безумства, наведенное тем призрачным огнем звезд мертвого бога, неизвестно. Из пустыни воин вернулся один, седой, и лишь с одним желанием забыть все, что произошло там, у развалин проклятого города. — Люд! — Ахур кричал, рванувшись к воину, вдруг оскалившегося в безумной улыбке, но уже понимая, что не успеет. Остро заточенное так, что волос режет на лету, лезвие кортика, мелькнув, вспарывает горло люту, перерезая его до самого позвоночника. Время застывает на секунду, запечатлев картину. В глазах воина, убившего себя, отражается горящая звезда Бала. Он еще стоит и, кажется, не осознает, что уже умер. Тени бойцов, страховавших с расстояния, несутся к месту событий, забыв обо всем на свете. Капля алой крови, сорвавшись с кончика клинка, падает на землю, топя снежную корку, и в тот же миг за спиной Ахура раздается протяжный стон, переходящий в кашель». Маша в очередной раз поправила спадающий с плеч тулуп, в который можно было завернуть три таких девушки, как она. С того самого момента, как караван остановился, и Марк в сопровождении дяди Ерофея и Парса ушел на разведку, какое-то странное беспокойство поселилось в ее душе и не отпускает ни на миг, лишь усиливаясь с каждым разом. Часы шли, уже и темнеть начинает, зимний день короток. А никто из тех, кто ушел проверить путь, так и не вернулся. Ни дядя Ерофей с Марком, ни посланная в догон группа воинов, их охраны, никого. Лес молчаливо заглядывает в окно воска, давит тяжелыми еловыми лапами, нависшими над дорогой. Хоть Маша и знает, что деревья начинаются метрах в десяти от дороги, но вот ощущение, будто они нависли именно над ней – Или ждут момента, чтобы схватить беззащитную девушку и утащить в непролазные дебри, где даже зверь не сможет найти тропы. Тихо переговариваются охранники за тонкой стенкой воска, но девушка не слышит о чем. Она слушает тишину леса, замершего в ожидании. Второй раз за ее короткую жизнь мир переворачивается с ног на голову. Страх, тягучий и липкий, запускает свои щупальца в голову наследницы. С того момента, как у ворота ее дома появился раненый Марк, где-то в глубине души появилось предчувствие, как тогда в детстве, страх. До этой остановки посреди леса, между Белецком и Северным трактом, у Маши и времени не было думать о происходящем. Появилось. Холодно. Девушка все время мерзнет. С того самого момента, как Марк покинул караван. Не помогает ни жаровня, которую ей установили внутрь воска, ни толстый тулуп из волчьей шкуры. Ничего. Холод и страх подступают со всех сторон, давя серым небом в маленьком окне и тишиной леса, которая чем дальше, тем больше глушит переговоры охраны. Все это уже было в ее жизни. Горящий дом, безумный менталист — Разъяренная толпа, рвущаяся внутрь дворца. Говорят, судьба любит так издеваться, повторяя события в жизни, сперва как трагедию, а после в виде фарса. Кажется, так дядя Слава говорил. Маша уже и не помнит. И хоть события последних дней также прошли с жертвами, но как-то несуразно все получилось. Совсем непонятно, как вообще такая цепочка событий могла произойти. Да и отношение у девушки, рано повзрослевшей, было иное. Получилось и получилось. Удалось выбраться из передряги целой и невредимой. Уже прекрасно. Все могло закончиться гораздо хуже. Девушка попыталась выдавить из себя хоть маленькую улыбку, но даже усмешки не получается. Это Дед Слава крайне философски относится к любым ударам судьбы. Она так не может. Старается отрешиться, но все равно. Для нее трагедия маленькой девочки, прячущейся от собственной обезумевшей матери в одиночку сдерживающей отряды повстанцев на подступах к покоям дочери и гибель Мартына в одном ряду. Одинаково больно. Хоть Мартын и не был ей родственником, всего лишь воспитателем, но он был тем самым мостиком к счастливому детству. из которого ее так грубо вырвали грубые руки наемников, которых привел дед Слава, когда уже не осталось никого из тех, кто обязан был защищать дворец. Маша закрыла глаза. Глаза щиплет набежавшими слезами. Ей пять лет было, но помнит отчетливо, как мама, прижимая ее к груди, бежит по величественным коридорам дворца, а по ее щекам текут слезы, Что-то шепчет, успокаивая, орущую от страха дочь. Пытаясь успокоить, а потом затолкнув Марию в шкаф, там же, в детской комнате, накладывают на саму себя одно из сильнейших заклинаний школы разума – абсолютное подчинение. То, за что менталистов ненавидели и боялись. Человек, попавший под воздействие этого заклинания, терял самого себя. Все его силы направлялись лишь на то, чтобы выполнить приказ хозяина и умереть. Это потом уже, когда Маша с Мартыном, которого назначили ее отцом, они жили в Белецке. Дед Слава рассказал про заклинание, а тогда в маленькую щель между дверок шкафа она видела. Видела, как вокруг ее любимой мамочки горел воздух, тут же опадая на почерневший от копоти пол ледяными осколками – Как кружился вихрь, состоящий из обломков мебели, камней, вырванной из стен мозаики. И как падали под ударами заклинаний повстанцы. Она долго смотрела, до тех пор, пока ее мама не упала. Силы кончились, а нападавших было еще много. Видела, как спокойно и хладнокровно один из повстанцев отрубил коротким замахом голову царицы Мидии и, отринув ее в сторону, пошел дальше по кровавой каше, в которую превратились те, кто принял на себя первый удар менталистки, сведшей с ума саму себя. Сколько она просидела в том шкафу, глядя в застывшие, покрытые черной пленкой глаза своей мамы, на исказившемся после смерти лице Маша не скажет «Долго, очень долго», Сидела и смотрела, давя внутри себя страх и слезы, не решаясь покинуть свое убежище, а со всех концов дворца доносились крики ярости и стоны боли. Последние защитники дворца дрались, не зная, что уже нет той, кого они должны были защищать. В какой-то момент Маша все же выключается. Она даже сама не замечает, когда воспоминания трансформируется в нервный и тяжелый сон. «Внучка, прости меня!» Дед Слава присел на одно колено, взяв маленькую девочку за тонкую руку. «Прости, что не уберег!» Голос деда, всегда уверенного в себе и хладнокровного, вдруг сбился, будто комок в горле встает. Он вроде еще что-то хочет сказать, но... Лишь молча притягивает к себе Машу. уткнув ее голову в свое плечо и тяжело дыша. Наемники, стоящие полукругом, взяв под защиту обезглавленное тело царицы и наследницу со Святославом, и также молча Мак воин поднялся на ноги и тяжелой поступью двинулся прочь из дворца. А следом за ним, несущим на руках маленькую девочку, бойцы несли... На чудом уцелевшей портьере тело той, что еще утром весело смеялась, расчесывая волосы дочери. Маша так и сидела на руках деда, не шевелясь, лишь крепко обхватив его шею и смотрела на то, как горит, разгоняя ночную тьму, ее дом. Что-то внезапно выдергивает Марию из сна воспоминания. Несколько мгновений она пытается осознать, где она и зачем. Только что сидела на руках деда, а тут какое-то узкое помещение, даже меньше, чем шкаф, в котором она пряталась, кажется, тысячу лет назад. В реальность девушка возвращается довольно быстро, но не может понять, что именно ее так насторожило. За окошком уже сумерки, скоро ночь, а они все стоят на одном месте, и все же непонятно – Что-то было не так. Как за все время непредвиденной стоянки? Непривычно. Маша прильнула к окошку, но толком разглядеть ничего не получилось. Из-за начавшегося снегопада и наступающей темноты. Даже охранника, постоянно болтавшегося около воска, видно не было. Хотя до этого момента хоть один воин да был возле двери. И тишина. Не тишина леса, который давила, а обычная. Не слышно было переклички охраны, только фыканье лошадей, да далекий лай собак, изредка доносящийся со стороны Белецка. Если бы не ветер с той стороны, то и его бы не было слышно. Беспокойство до этого тягучее где-то в глубине души вдруг волной проходит через разум девушки. Не особо отдавая отчет в действиях, обычно хладнокровная девушка начинает нервно дергать дверь. пытаясь покинуть внезапно сжавшееся пространство внутри воска. Хлипкая дверка, хоть и не с первой попытки, но все же поддается усилиям Маши, и она выпадает наружу, готовая бежать, куда глаза глядят. Но ее порыв пресекается на корню, потому что едва девушка оказывается снаружи, как ее тут же подхватывают чьи-то грубые руки, не давая ни малейшей возможности двигаться – «Госпожа, вы чего это?» Негромкий удивленный голос телохранителя, раздавшийся над самым ухом девушки, пытавшейся вырваться из железной хватки, заставляет ту замереть, перестав сопротивляться. Ой, зачем из воска вышли?» Хватка ослабевает, и Мария получает свободу, поворачиваясь к тому, кто ее поймал. «О, «Остап?» Как-то не очень уверенно, вглядываясь в бородатое лицо воина, Как-то не к месту спрашивает девушка, не узнав его. «Прохор, госпожа!» В полголоса отвечает воин, внимательно глядящий на нее. «Случилось чего? Какая-то вы...» Видимо, не подобрав правильного слова, он замолкает. «Да нет!» Озираясь по сторонам в поисках еще хоть кого-то, отвечает девушка. «Приснилось плохое!» Чуть поморщившись также же, в полголоса говорит она. «А где все? И почему до сих пор стоим? Разве мы не должны уже быть на полпути к дому деда?» Голос девушки окрепает, тон становится требовательным. Она, наконец, вспомнила, что вообще-то является тут самой главной в отсутствии отшельника. «Госпожа, тут такое дело!» Прохор чуть помялся, собираясь с духом. Судя по его реакции, не очень-то он и любит говорить. Явно тяжело дается формулировка. Ему привычней саблей махать, а не вот этот вот. Разведка так и не вернулась, а, ребята... Это он, похоже, про оставшихся бойцов. Так все по позициям, неизвестно, чего впереди-то. Вам бы это вернуться вовнутрь, а то мало ли чего. Конец устав излагать мысли, просит охранник. Не приведи бог, ваш дед с нас шкуру живых спустит. Маша хотела возразить. Возвращаться в эту душную коробку ей совсем не хочется, но все же пренебрегать советом опытного воина все же не стоило. И дело даже не в том, что она вдруг испугалась. Нет, она просто знала своего деда и утверждение Прохора о последствиях, если ее не уберегут, имели под собой весомые основания. Поморщившись и громко чихнув из-за попавшей в нос снежинки, Она уже собирается последовать совету, когда сперва где-то впереди, а потом из боков вдруг за ухо лесовое. Просто разом и по цепочке, одна за другой. Маша удивленно вскинула голову, широко раскрыв глаза и пытаясь хоть что-то разглядеть в снежном мареве. А вот реакция Прохора была совсем иной. Едва раздается первое уханье, как он тут же одним движением выдергивает из-за спины арбалет, забрасывая каменный болт на ложе и спиной вжимает девушку в дверь воска. Машей понять ничего не успела, как оказалось зажато между широкой спиной воина и воском. Прохор замер, приготовившись стрелять и всматриваясь в снежную круговерть. Маша из-за огромной спины не было видно вообще ничего. Только сбоку немножко лес и кусок дороги. Совы проухали еще несколько раз, будто переговариваясь между собой, и замолкли. Они шли, тяжелой поступью сжав до боли в руках легкие арбалеты и ферметы, медленно надвигаясь предчувствием чего-то непоправимого, чего-то жуткого и непреодолимого, как самое небытие в глубинах Тартара. Тишину, повисшую в воздухе, вдруг разбавил чей-то невнятный голос, бубнящий по кругу какую-то неразборчивую фразу. Но девушка не вслушивается в смысл слов. Сердце ёкнуло, замирая. К месту незапланированной, затянувшейся на неопределенный срок стоянки походной колонной возвращался отряд, ушедший на поиски Ерофея с Парсом и Марком. Смутно знакомые лица, все как один хмурые и злые. Во главе колонны почему-то лекарь. Ахура Маша знала, он обычно в таверне ошивался, оказывая первую помощь слегка перебравшим посетителям. Но, насколько она знала, чаще все же ходил с торговыми караванами. Но даже не это заставило черную тень на лицо девушки. Три пары воинов несли наспех, сделанные из жердей и веток носилки. на которых явно кто-то лежал. «Марк!» Поддавшись внезапному импульсу, Маша попыталась вырваться из-за спины вставшего стеной Прохора. Кажется, ей даже удается это сделать, не незнамо каким образом сдвинув с места бойца, видимо, не ожидавшего такой прыти от хилой девочки. «Шаг! Еще шаг!» Девушка бежала, пытаясь увидеть тех, кого несли на руках воины. Разобрать лица лежащих с того места, где она находилась, было невозможно. И она вдруг представила, что одна из этих нож – Марк. Ее Марк. «Госпожа, госпожа, стойте!» Прохор, довольно быстро сообразившись, что его подопечная вырвалась, одним прыжком догоняет девушку и сгребает ее своими огромными лапищами. «Нельзя вам туда! Проверить надо! Нельзя!» Пытаясь увернуться от лупящей изо всех сил по нему девушки, Прохор лишь сильнее сжимал хватку, сдерживая порыв наследницы. Маше же не было дела ни до чего. Она рвалась туда, к почему-то остановившейся чуть в отдалении колонне, к Марку. «Марк!» Крик рвался из горла впавшей в истерику девушки. Слишком много выпало за последние дни на ее долю. да еще и наложившись на не самые лучшие воспоминания из детства, Маша, до этого державшаяся, сейчас практически теряет разум, не слыша и не видя ничего вокруг. Лишь одна мысль, что там на носилках Марк, и она должна ему помочь. Она сможет, она умеет. Руки Прохора сжимались все сильнее, не в состоянии удержать разбушевавшуюся девицу, О чем-то в это время думал старый воин. Скорее всего, о том, чтобы наследница не вспомнила в порыве ярости, что она один из сильнейших магов этих мест. Тогда думать, что будет, если девушка начнет использовать заклинания, Прохор просто не желал. Он уже видел разок в своей жизни, как наследница сходит с ума. Все повторяется. Только тогда, десяток лет назад... Прохор вот так же держал на руках пятилетнюю девчушку, а вокруг бушевал кроваво-огненный смерч, сметавший на своем пути все. Помнится, тогда он молился всем богам сразу, кого вспомнил, а смерч бушевал, разнося в пыль величественные стены дворца, сжигая попавших на его пути повстанцев, пытавшихся добраться до воина с наследницей на руках В центре беспощадного урагана. Тринадцатилетнего наемника из Великорусского Союза, державшего на руках маленькую девочку, которую он вытащил из шкафа, прорубившись сквозь фанатиков, впавший в истерику и зовущий маму. Ему до сих пор снится ночами тот пейзаж, который он увидел, когда сквозь смерч к ним пришел отшельник и забрал Машу, успокаивая и баюкая ту. Пятно пустыни радиусом в добрые двадцать метров. Там, где стояли толстые стены и дрались наемники с повстанцами. Не выжил никто. Хотя бы чуть-чуть задевший границы смерча. Только ровный кроваво-красный мелкий песочек, хрустящий под ногами. Сейчас отшельника рядом нет. И остановить всеразрушающий смерч, успокоить наследницу было просто некому. Прохор уже с трудом удерживал девушку в объятиях, не решаясь выполнить последнее напутствие отшельника перед отправлением каравана. Прохор проверял амуницию, когда фигура Святослава будто соткалась из воздуха рядом с ним. В привычном плаще с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. Прохор, дело есть! окликнул маг воина. Да, Святослав Игоревич! Прохор отложил в сторону Палаш, уже начищенный до блеска и заточенный до бритвенной остроты. Тут такое дело! Отшельник взял паузу, будто подбирая слова, что на него было совсем не похоже. Прохор как-то сразу тогда понял, что поручение мага ему не понравится, будто в воду глядел. Помнишь! Голос всегда уверенного в себе отшельника чуть дрогнул, а у Прохора на душе кошки заскребли. Там... и снова пауза. Помню. Прохор понял сразу, о чем речь. У меня не получится отправиться вместе с вами, поэтому... Отшельник тяжело вздохнул, снимая капюшон с головы и всматриваясь в глаза воина. Прохору показалось, что там, в глубине бесцветных глаз... Вечно молодого мага. Плещется боль и тоска. В общем, если принцесса потеряет контроль над собой. И снова пауза во фразе. Как тогда? Понял командир. Прохоры правда понял о том, что тогда дворец разнесла именно Мария, а не ее мать-менталистка, знал только он и отшельник. За все десять лет из наемника никто не смог и слова вытянуть о событиях во дворце. а кроме него выживших не было. «Ты пойми!» Святослав снова попытался что-то сказать, но лишь махнул рукой и, повернувшись, сжав зубы до скрежета, пошел в сторону здания. Они с наемником поняли друг друга и так, без лишних слов». Девушка в руках Прохора билась, пытаясь вырваться, а воин не решался выполнить то, что должен был. Рука просто не поднималась на ту, кого он дважды вынес из ада. На маленькую девчушку, сильнейшего мага этого мира, как сказал отшельник, когда крепко-накрепко запретил рассказывать о событиях во дворце. Мгновения утекали, как и сила из крепкого тренированного тела. Крик девушки, зовущей юного княжича, разносился над лесом, сбивая снег с разлапистых ветвей. Возвращавшаяся колонна остановилась. Замерли все, и лишь вокруг двоих людей вдруг мир подернулся зыбью. Ветер, до этого дувший в спину, на секунду замер, чтобы легко усилиться и продолжить свой бег. Но уже по кругу, разгоняя хлопья падающего снега до умопомрачительной скорости, превращая в непроницаемую стену, которую невозможно пройти живому и неживому. Кроваво-красным песком осыпаются стены. Прохор на мгновение разжимает свою хватку, выпуская девушку. Короткий замах и тяжелый кулак врезается в основание черепа наследницы, тут же начавшей заваливаться на землю. Стена из снега, превратившегося в пескоструйную машинку-ювелира, Опадает в тот момент, когда потерявшая сознание, а, возможно, уже и мертвая Маша, повисает на руках Прохора, успевшего подхватить ее. «Лекарь, сюда!» Рык, разнесшийся над стоянкой, мог напугать и медведя. Баюкая на руках бесчувственное тело, дожидаясь, пока подбежит вернувшийся Ахур, воин закрывает глаза и прикусывает губу, чтобы сдержаться. Он ждал лекаря, хоть и понимал, что шансов практически нет. Один из лучших. Прохор всегда был одним из лучших. У него просто не осталось выбора».